Глава семнадцатая Женька в сотый раз разблокировал телефон. А если рано, или, точнее говоря, поздно, Гарик этот не давал ему покоя. Кое-как дождался обеда. Должен же быть у нее перерыв. Наконец в трубке пошли гудки, которые все шли и шли. Алло. Когда парень уже решил сбросить звонок, ему ответили. Глубокий голос, который слушал бы и слушал. По интонациям было понятно, девушка занята. «Добрый день, Алла». Холодов не смог сдержать дурацкой улыбки. «Это Евгений». «Добрый день». Интонации сменились на теплые, отчего Холодов улыбнулся еще шире. «Рада вас услышать, Евгений». Парень вздохнул. Дожился почти до тридцатника, а девушку на свидание, оказывается, еще ни разу не приглашал. «Хотел бы вас пригласить посидеть где-нибудь сегодня вечером. Могу заехать за вами после работы», — сказав, затаил дыхание. «О, нет!» — вздохнула Алла, а у Женьки сразу пропала улыбка. «Давайте лучше часов в семь встретимся возле моего дома. Не хочу ни минуты лишней носить в деловой костюм». И она засмеялась. Холодов тоже заулыбался. Да она одним смехом легко с ума сведет. «Договорились?» «Извините, Евгений». И опять его имя девушка произнесла с какой-то потрясающей мягкой интонацией. «Мне пора. До встречи». «До встречи», — сказал уже в телефон, который подавал сигнал отбоя. «Ну вот, самое сложное он сделал. Осталось дождаться вечера, выяснить, кто такой Гарик, и не накосячить на свидании. Да-да, он уже не сомневался, что это будет свидание». Если бы за его сборами наблюдала сестра, непременно бы позубоскалила, так тщательно Женька разглядывал скудный гардеробчик. Но он же ехал просто к родителям и вообще не собирался очаровывать девиц. Конечно, к дому рыжий прибыл намного раньше, ведь заняться все равно было нечем. Алла же, умотавшись делами, от всей своей широкой души послала всех до завтра. К черту, она не бессмертный пони, и так полночи просидела за ноутом. Махнув коллегам рукой, радостная умотала домой. Строгие костюмы она ненавидела, но приходилось мириться с издержками профессии и работы конкретно в этой фирме. Строгий дресс-код, все дела. Тоска зеленая, а не наряды. Гарик очень удивился неурочному появлению хозяйки. Даже муркнул вопросительно. — Так, зайчик мой, вот тебе вкусняшка. Девушка поставила коту еду, а я убегаю навстречу с шикарным парнем. Рыжий даже жевать перестал. Если бы умел, покрутил бы лапой у виска. Он вообще понять не мог, зачем ей кто-то, кроме него. Ну, жил с ними как-то один, но это было давно. И вот снова неугомонная девица перетряхивает в шкаф так, будто там что-то новенькое появилось. «Да где же оно?» Алла копалась на полках. «Нет, ну я же покупала!» «Ура!» Наконец-то воскликнула после долгих изысканий. «Черт, время!» Котяра скептически наблюдал за хозяйкой, беспорядочно носящейся по квартире. Переоделась, заплелась и, ответив в телефон «выхожу», чумокнула его в нос и ускакала. «А пузика, кто бедному котику почешет?» «Вот же какие эгоисты эти люди!» Раздраженно передернув шкурой, пошел на любимый подоконник, честно отжатый у какого-то растения. «Зачем его притащили? Совершенно же бесполезная штука и невкусная». Женька весь извелся, пока часы показали нужное время. Без пяти семь набрал Аллу. «Добрый вечер, я в вашем дворе», — сообщил девушке. В ответ лишь короткое «выхожу». Какая пунктуальная, однако. Через пару минут обалдевший Холодов наблюдал, как к нему приближается какая-то другая Алла. Сочное оранжевое спортивное платье, рыжие волосы заплетены в косу, ноги обуты в макасины. Совсем не похоже на строгую даму адвоката, какой он ее видел прошлые разы. Хорошо, Женька придержал падающую челюсть. Ей бы на подиум, подумал ошарашенно. Здравствуйте еще раз, Евгений! Приблизившись, поздоровалась девушка и так лучезарно улыбнулась, что у него сердце пропустило удар. Исходу предложение, а давайте перейдем на ты. Полностью поддерживаю. Конечно, он был только за. Есть предпочтения, пожелания, куда бы сходить? У Аллы были и предпочтения, и пожелания, но она решила держать их при себе. Хотя вот эта простая белая футболка, обтянувшая загорелый мужской торс, ну вот совершенно лишняя. Вот же зараза такой! Напялил футболку и драные джинсы, и красавец! Девушка просто сама себе завидовала. А поскольку серьезные отношения ей никуда не уперлись, то и все равно, прилагаются ли мозги к этому шикарному телу. Не квантовую физику, в которой, если честно, и сама знала только название, с ним обсуждать. Проведет приятное время и до свидания. Вслух же сказала совершенно другое. «А хорошо бы просто погулять. Я торчу в офисе иногда по 12 часов. И куда поедем?» Спросил Женя, распахивая пассажирскую дверь и помогая девушке сесть в джип. «А поехали в наш парк. Чудесное место стало». «И там продают самое вкусное мороженое в городе», — выдвинула Алла предложение. Женя даже растерялся. «Парк? Мороженое? Подростки они, что ли? Вполне можно было и в приличном ресторанчике посидеть. Но раз девушка просит, то что поделать?» «Хорошо», — согласился, усевшись за руль. «Если честно, я тут меньше месяца и большую часть времени провожу с семьей. За десять последних лет был несколько раз короткими наездами» так что не откажусь от экскурсии». «Тогда сначала мороженое, а потом экскурсия?» — спросила Алла. «Принято», — ответила Женька. Выехав со двора, свернули в сторону парка. Всю дорогу рыжая старалась пялиться на парня хотя бы не очень откровенно, а все инка, зараза такая, со своими лекциями о линиях и пропорциях. Воже случилось в подругах дочка искусствоведа, Холодов вел огромную машину, размером с баржу, наверное, очень спокойно и уверенно. По-мужски красивые руки твердо держали руль. Ни рывков на старте, ни резкого торможения. Вообще весь какой-то спокойный и уравновешенный. Алла ценила в мужчинах как раз такую уверенность в собственных силах. И надежность. А вот самоуверенность терпеть не могла. Особенно необоснованную. Холодов. Ему идет эта фамилия. Прямо отражение характера. Ну, внешних его проявлений точно. Размышляла жаркая, стараясь не отвлекать водителя от дороги. Ну и пытаясь держать руки при себе. А так хотелось пальчиком провести от плеча до кисти по мужской руке. Алла понять не могла, почему руки нового знакомого действуют на нее просто гипнотически. Ну зачем рядом со стильными часами еще и какие-то кожаные браслетики? Девушка мужественно боролась с собой до самого парка а уж там с полным правом повисла у него на руке. Она не ждала ничего особенного от этого свидания, немного флирта, приятно провести время. Всякие успешные красавчики, да и не очень успешные, и не красавчики тоже, обычно зациклены на себе. Сейчас начнет болтать безумолку о том, какой умниц и красавец расскажет, с какими знаменитостями знаком, похвастается крутыми кроссовками. А ладно, эту часть, как обычно, пропустят мимо ушей. Но самый вероятный сценарий дал сбой. «Показывай, где делают самое лучшее мороженое?» Сказал Женя, галантно подставляя локоть. «Потому что, когда мы гуляли здесь с племянниками, ничего необычного не нашли». «Плохо искали», — улыбнулась рыжая. «Нам сейчас прямо». Холодов очень удивился, когда за одним из поворотов на самом деле показалось кафе-мороженое. «Интересно, почему сестра про него ничего не сказала?» Алле же просто лень было флиртовать на обычном уровне. Она перенервничала с этими последними событиями, хотелось подышать воздухом и слопать большую порцию вкуснятины. Но раз пришла с парнем, надо же уделить ему внимание. Или хотя бы сделать вид, что интересно его болтовня, а не тело. «Женя, расскажи что-нибудь о себе», — попросила Алла, когда устроилась за столиком с порцией мороженого. Обычно мужчины перед ней распускали хвост, как павлины, и нужно было только вовремя вставлять в разговор восхищенные междометия. Что, например? Решил уточнить Женя. Родился, учился, играл. Больше не играю. Усмехнулся он. Приехал погостить у родителей, пока восстанавливаюсь. Вот и все. В смысле все? Чуть вслух не спросила Алла. А как же рассказы о том, какой он крутой спортсмен, как несправедлива судьба, где восхищенная Ода самому себе? «Очень краткая биография», — хмыкнула она. «Основные моменты отражены, остальное пресса обмусолила уже сотню раз». Немного грустно улыбнулся Женя. «Лучше ты расскажи, как тебя занесло на такое непростое поприще?» «Захотелось, выучилась, пошла работать», — также коротко ответила Алла. «Ужас! Я совершенно разучилась общаться с людьми в ней юридической практики. девушка покачала головой. «Это либо коллеги, либо клиенты. Но, сам понимаешь, на эту тему я распространяться не могу». «Алла, а ты ходишь на встречи выпускников?» — задал парень неожиданный вопрос. «Нет». Слегка запнувшись, ответила она. «Что я там не видела? Вопрос немного неожиданный, конечно. Зачем тебе?» «Через пару недель мне предстоит посетить такое мероприятие», — хмыкнул Женька. По утверждению сестры, это тот еще цирк. Так и сказала, что я там буду главным блюдом. Хотя вообще не понимаю, что мне там делать. Я их лет двенадцать большинство не видел. Алла, закрыв лицо руками, захохотала. До того озадаченный вид был у Холодова. Сама она в родную школу после выпускного и носа не показывала. С кем хочется, и так связь держит, а остальные ей просто неинтересны. У самой в жизни столько всего происходит, что успевать бы реагировать. Институтские друзья по большей части теперь еще и коллеги, а девичьего трепа хватает и с тремя закадычными подружками. «А знаешь...» Кое-как успокоившись, Рыжая смерила Женю оценивающим взглядом. «В чем-то она права. Основное внимание будет явно уделено тебе. Я видела фотки в инсте с последнего сборища своих бывших одноклассников. Ну что ж, впереди два развода точно. Нет уж, я не хочу в таком участвовать». «Карьеристка в разводе, живет с котом. Поверь, позубоскалить мои одноклассницы очень любят». Женька уставился на девушку, как будто видит в первый раз, но выцепил в разговоре главное. «Кот, это который Гарик?» — не удержался, решил уточнить. «Он самый, мое милое чудовище, охранный котопес, как шутят мои подруги», — улыбнулась Алла. Женька с облегчением выдохнул. «Ну, кот, это не страшно. Не муж же!» «Так как тебя угораздило подписаться на такое гиблое дело?» Алле было интересно, зачем он туда вообще идет. «Да староста тут встретил. Вот ураган же. За две минуты все решила истребовала согласия. Женька развел руками. «Там уже подготовка кипит, так что отказаться невозможно. Она у нас очень энергичная, так что проще было согласиться». «Да, знаю таких». Скривилась девушка. В универе у нас такая была, доставучая ужас. И тема для разговора была найдена. У каждого нашлось, что рассказать, и как с уроков сбегали, как получали двойки. Алла с удивлением отметила, что у Жени отличное чувство юмора, не без сарказма, но не такого желчного, как у ее коллег. И вообще, приятно общаться с человеком, когда не нужно искать в словах двойной, а то и тройной смысл. Плавно перешли к студенческим годам в рассказе о которых Алла опустила период своей жизни, когда в ней был Виктор. Женя рассказывала байки о том, как свой почти и не видел, не вылезая из соревнований. — Так что по профессии я физрук! — весело признался. — Ты физрук! — улыбнулась Алла. — Будь у них такой физрук в старших классах или универе, посещаемость была бы стопроцентной. — Хотя, даже не знаю, лучше б трудовик... Постучала пальчиком по губам и лукаво улыбнулась. Трудовик искалку сделает и табуретку. Женька на нее смотрел недоуменно. но «Ну, не всерьез же, говорит — говорит. И от души расхохотался раскатистым смехом. При всей серьезности интонации глаза Аллы искрились весельем. К машине возвращались в густых теплых сумерках, немного разгоняемых светом фонарей». Ни Женька, ни Алла ни за что не променяли бы эти посиделки с мороженым на самый лучший ресторан. Алла уже скрылась за дверью подъезда, а холода все сидел в машине. Рыжий ураган действительно произвел на него впечатление. Умная, острая на язык, с лукавой улыбкой на губах. Девушка ушла, а аромат духов в машине остался. Выкинув все ароматизаторы из машины», — произнес вслух, глубоко вдохнув. «Они только расстались». А Женька уже ждет новой встречи.